Как вышкалить настоящего кота? Тут кота-владельцам придется попотеть, особенно тем, кто не умеет орать, как на плацу. И неохотно прибегает к такому овеянному славой оружию, как свернутая в трубочку газета. Люди с подобными наклонностями заводят огромных шубутных барбосов, которые куролесят в свое удовольствие, не обращая внимания на несущиеся издалека вопли хозяева. «Принц! Фу! Фу! Кому сказал! Брось! Немедленно! Фу! Принц! Фу!» и так далее. «Вышкалить кота!»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 Целис в точку на расстоянии полуметра от нарушителя. При попадании снаряда в цель эффект напоминает разрыв шрапнели, отчего противник подлетает вверх сантиметров на семьдесят, а затем до самого вечера страдает расстройством желудка. Одно плохо. Противник быстро догадывается, что вы типичный владелец настоящего кота. Другими словами, размазня.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 Коты умеют ходить по воде. Наказывать настоящих котов бесполезно. Они никак не связывают наказание с преступлением. Чего удивительного, что двуногий бурдюк орет, швыряет в тебя шлепанцей по низкой траектории или громко и долго тебя отчитывает. Бурдюки, они все со сдвигом. В ответ надо лишь немного поежиться, вытаращить глаза, а там... Можешь опять браться за свое. Психологическая война. Всем же успехом можно вызвать сороконожку на состязание по пинкам. Сперва вы всем видом даете коту понять, что он вам глубоко безразличен, а пройдет немного времени, и вы уже носитесь с ним, как курица с яйцом, потому что ему вроде как не здоровится. Мафия.